как в своё холостое время и дому его всегда должна окружать приятная дружелюбная атмосфера, никаких упрёков, никаких сцен, это только дуры делают, советовала себе Муся, всё-таки заранее чувствуя некоторое раздражение против Вивиана. Хорошо. Но если не в мелочах, если будет серьёзно, что тогда? Тоже делать вид, будто мне совершенно всё равно. раздражение в ней росло. Ну об этом рано думать. Может ничего серьёзного и не будет. А я сама? Да, конечно, я безумно его люблю, но неужели за всю жизнь только с ним? С ним одни? Всё-таки это несправедливо. Почему мужчины могут А что если в один прекрасный день это несправедливость мне надоест? Ну, теперь об этом глупо и стыдно думать. Надо сейчас сию минуту выбить эти мысли из головы. Тот офицер? Ну, о нём и вспоминать смешно. Просто был красивый англичанин в моём вкусе. Нет ничего дурного в том, чтобы им в ресторане пополоскать глаза. Муся очень любила это сомнительное парижское выражение. "Нет, офицер, так, а не так? Что?" спросила она себя и сразу с ужасом и наслаждением почувствовала, что и спрашивать не надо. В душе у неё прозвучала фраза: "Заклинание цветов". Да, с ним это могло бы быть, если может быть вообще. Не теперь, конечно, теперь думать об этом гадко. Скорее всего, я больше никогда его не увижу. А вдруг мы встретимся где-нибудь в Европе через несколько лет, без войны, без большевиков, я скажу ему: "Знаете ли вы, что я когда-то была почти влюблена в вас?" Нет, это плоско. Я скажу: "У вас глаза не добрые и сумасшедшинкой Это и сводит меня с ума. Ещё глупее. Но он что скажет, чтоб и не заглядывала туда, куда ходил до сих пор. А я, как дура, повторил привет и пожелание скорейшего выздоровления. Извините, что взволновала вас, замирая, вспомнила она. Он опять скажет что-нибудь в этом роде, точно таким же ровным, бесстрастным голосом. Очень рад, что с вами встретился. Как пожелает мистер Клервиль? А ваши родители? Вот только глаза его говорят совсем другое. С этим он ничего не поделает, подумала Муся и увидела на лестнице Вить. Этого я страшно люблю. Его люблю вполне чисто, как брата. Разумеется, Я так счастлива, что он спас, что я сейчас поведу его в ресторан. Бедный мальчик. Она, улыбаясь, его оглядела. Теперь молодцом. Пойдём обедать. Где ты хочешь обедать, здесь или на esplanade? На каком esplanade? А мне всё равно. Как ты всегда. Мы обыкновенно завтракаем в гостинице, а обедаем на esplanade. Это здесь Невский, но сегодня можно здесь и пообедать. Кормят вполне прилично. Гальсинсфорс, конечно, провинция, но хорошая провинция. Эта гостиница почти как в Европе. Хочешь здесь? Прекрасно. Господин, писавший за столиком письмо, оглянулся на них с недовольным видом, хотя они говорили негромко. Муся отложила твёрдую чёрную папку с золочёной надписью де Греффис. Немножко рано ещё для обеда. Ну ничего, можно, сказала она, вставая. Сюда. В ресторане были заняты только два столика. За одним из них сидели немецкие офицеры в полной походной форме. Витя с удивлением на них смотрел. В первую минуту ему даже показалось, что он ошибся. уж не финские или мундиры нет, конечно, немцы. При всей своей ненависти к немцам, он невольно почувствовал престиж этих людей, стоявших за ними страшной государственной машины. Моноклей у офицеров не было, ведь я думал, что все германские офицеры носят монокль. Мне тоже в первую минуту показалось дико